Итак, подбираемся к концу. Правая, еще не початая часть развернутого романа, которую мы посреди лакомого чтения легонько ощупывали, машинально проверяя, много ли еще, и все радовало пальцы спокойная верная толщина. Вдруг ни с того ни с сего оказалась совсем тощей несколько минут скорого. Уже под гору чтения и ужасно. Куча черешин, красной и клейка, черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды. Вон та со шрамом подгнила, а эта сморщилась, ссохшись вокруг кости. Самая же последняя, непременно тверденькая, недоспелая. «Ужасно!» Ценцинат снял шелковую безрукавку, надел халат и, притоптывая, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, длинный, как жизнь любого человека, кроме Цинцината из эбеновым блеском на каждой из шести граней просвщённый потомок указательного перста Цинцинат написал и всё-таки я сравнительно ведь этот финал я предчувствовал этот финал Родион стоя за дверью с суровым шкиперским вниманием глядел в глазок Ценцинат ощущал холодок у себя в затылке. Он вычеркнул написанное и начал тихо тушевать. Причем получился зачаточный орнамент, который постепенно разросся и свернулся в бараний рог. Ужасно. Родион смотрел в голубой глазок на поднимавшийся и падавший горизонт. Кому становилось тошно? Цинцинату. Выше пот, все потемнело. Он чувствовал коренек каждого волоска. Пробили часы четыре или пять раз. И казематный отгул их, перегул и загулок вели себя подобающим образом. Работая лапами, спустился на нитки паук с потолка, официальный друг заключенных, но никто в стену не стучал, так как Ценцинат был пока что единственным арестантом на такую громадную крепость.